Компромисс второй. Советская Эстония, июнь 1973 года. Соперники ветра. Таллинскому Подрому 50 лет. Известные жокеи, кумиры публики – это прежде всего опытные зоотехники, которые настойчиво и терпеливо совершенствуют породу, развивают у своих воспитанников ценные наследственные признаки, Кроме того, это спортсмены высокой квалификации, которые раз в неделю отчитываются в своих успехах перед взыскательной таллинской публикой. За 50 лет спортсмены отвоевали немало призов и дипломов. А в 1969 году мастер-наездник Антон Дукальский на жеребце «Тальник» выиграл большой всесоюзный приз. Среди звезд таллинского ипподрома выделяются опытные мастера Юргенс Ильвес Нымисте. Подает надежды молодой спортсмен Иванов. Вознаменование юбилея на ипподроме состоится 1 августа конный праздник. Таллинский ипподром представляет собой довольно жалкое зрелище. Грязноватое поле, косые трибуны. Земля усеяна обрывками использованных билетов. Возбужденная, крикливая толпа циркулирует от барок перилам, и подром единственное место, где торгуют в разлив дешевым портвейном. В кассе имеются билеты двух типов: экспрессы и парки. Заказывая экспресс, вы должны угадать лидеров в той последовательности, в какой они финишируют. Парка. Угадывайте двух сильнейших финалистов в любой очередности. За парный билет, соответственно, выплата меньше. И за фаворитов платят мало. На них ставят весь и подром, все новички. Значительный куш дают плохие лошади, случайно оказавшиеся впереди. Фаворита угадать нетрудно. Труднее предусмотреть неожиданное. Вспышку резвости у какого-нибудь шелудивого одра. Классные наездники за большие деньги придерживают фаворитов. Умело отстать – это тоже искусство. Это даже труднее, чем победить. Впереди оказываются посредственные лошади. Выигрыши достигают иногда 150 рублей. Однако хорошие наездники вряд ли захотят иметь с вами дело. У них солидная клиентура. Проще договориться с Жакеем третьей категории. Играть на бегах ему запрещено. Он действует через подставных лиц. Берет программу завтрашних скачек и размечает ее для вас. Указывает трех сильнейших лошадей в каждом заезде. И вы, согласно указаниям, покупаете билеты и на его долю тоже. Я решил написать юбилейную заметку об ипподроме. Побеседовал с директором Мельдером. Он вызвал Толю Иванова. «Вот», — говорит, — Молодое дарование. Мы пошли с Ивановым в буфет. Я сказал, у меня есть лишние деньги, рублей восемьдесят. Что вы посоветуете? В смысле? Я имею в виду бега. Иванов опасливо на меня взглянул. Не бойся, говорю. Я не провокатор, хоть и журналист. Да я не боюсь. Так в чем же дело? В результате он подписался. Дукель то есть Дукальский, ставит через приезжих латышей. Это крутой солидняк. Берут заезды целиком, причесывают наглухо. Но это в конце при значительных ставках. А первые три заезда можно взять. Я достал программу завтрашних скачек. Толя вынул карандаш. После третьего заезда мне выплатили 60 рублей. В дальнейшем мы систематически уносили от 30 до 80. Жаль, что бега проводились раз в неделю. Летом Толя Иванов сломал ногу и обе ключицы. Лошади тут ни при чем. Он выпал пьяный из такси. С иподромом было покончено. Уже несколько лет соперник ветра работает барменом в Мюнди.